423. Ненужные слова, ненужные мысли, ненужные движения, жесты, поступки. Всё это является большими или малыми отклонениями от пути. Много ненужного делается и много лишнего говорится даже теми, кто уже прикоснулся к учению. Это очень легко увидеть, стоит лишь проследить за своим поведением в течение хотя бы одного дня. И если человек действительно занят серьезным делом и всецело поглощенным, ему уже некогда отвлекаться по сторонам или заниматься пустяками. И то, и другое указывает на недостаточно глубокое отношение к делу учителя. Единорогу стремление не может явить свою силу. Мысль отрывается от главного и растекается по сторонам. Всякая излишняя и бесцельная трата энергии недопустима. Если собрать все, что растрачивается таким образом, то подсчет может ужаснуть самое легкомысленное сознание. Много энергии растрачивается по пустякам. Это въелось в характер и стало вредной привычкой и дорогооплачиваемой, ибо за каждую кроху огненной энергии, неправильно израсходованной, придется платить по счетам. То есть за каждое слово, За каждую мысль, за каждый поступок. Нельзя избежать ответственности за собственные действия. Ни за хорошие, ни за дурные. Потому нужен дозор и контроль постоянный. И, главным образом, за собою и над собою. Не столь важно, что говорят и делают другие. Они сами отвечают за себя. Но важно, необычайно важно, что говорите и делаете вы сами. Понимание ответственности далеко от практического её применения. Белтауня разрушительно для огненного тела, она нелепо пожирает драгоценную энергию. Каждое бессмысленное действие есть жемчужина, брошенная в пучину, а действия вредны тем более. Надо осознать ответственность свою перед высшим. Что скажете, когда призову дать отчёт за всё содеянное вами? Не устыдитесь ли некоторых дел в тайне творимых? Учитель читает сущность вашу как открытую книгу. И если о чём-то не говорит, то это совсем не значит, что не знает. Ведь от вас требуется личная, собственная и сознательная ответственность, но не действия по чьей-то указке. Нет ценно действия, внушённые со стороны, лишь действия, самоисходящие имеют значение. Все, совершенное под влиянием, находится на ответственности того, кто влиял. Потому оставьте волю других свободной. Надо лишь довести до сознания заблуждающегося сущность ошибки, предоставив ему свободу выбора и действия. Насилие над волею другого не прощается. То есть ответственность кармически не снимается с допустившего это насилие. так можно расширить и усилить осознание ответственности за себя и за других строгость к себе и терпимость к окружающим пусть будет основной линией поведения учитель к ученику являет высшую меру терпимости и терпения учителю подобным в этом нелегко нести на себе тягость поступков легкомысленного путника земли явите суизмеримость во всём это многое облегчает но главное собранность всех сил духа в устремлении к цели единой